Глава 18. Наступление добровольческой армии шло. Оно покрывалось с запада движением группы генерала Юзефовича на Киев, третьего отдельного корпуса генерала Шиллинга на Одессу, пятый кавалерийский корпус захватил Конотоп и Бахмут, прервав прямую связь Киева с Москвой. 17 августа Войска генерала Бредова, переброшенные из-под Царицына на Украину, форсировали Днепр и вошли в Киев одновременно с галичанами Петлюры, наступавшими с юга. В ночь на 10 августа белая эскадра внезапно появилась у Сухого Лимана и, высадив десант, который соединился с восставшими офицерскими организациями, при могучей поддержке судовой артиллерии захватил город Одессу. Главные силы добровольческой армии, несмотря на то, что Маймаевский предавался в Харькове гомерическим кутежам, успешно двигались на Москву. 7 сентября первый армейский корпус генерала Кутепова взял город Курск. 30 августа, войска первого корпуса овладели орлом и начали стремительно продвигаться к Туле. Все екатеринодарские и ростовские газеты захлебывались от восторга, крича о скором и неминуемом падении Красной Москвы. В Таганроге, в конюшне Ставки, появился белый конь арабской породы, добытый из богатого провальского племенного завода генерала Бобрикова и привезенный в Таганрог в специальном вагоне. На этом коне Деникин уже собирался въехать в Москву на Красную площадь под малиновый перезвон кремлевских колоколов. В начале октября пятый й кавалерийский корпус Юзефовича захватил Новгород-Северский. Осенью 1919 года военные действия вооруженных сил Юга России приобрели азартный характер. Деникин требовал неукоснительного выполнения московской директивы, и слал приказ за приказом командующим конных корпусов во что бы то ни стало двигаться вперед и вперед, а они, потворствуя низшим инстинктам казаков, топтались на месте, грабя воронежских крестьян. В конце сентября группа войск 10-й армии под командованием Клюева атаковала царицын, и только после ожесточенных, изнурительных боев, длившихся почти десять дней, контратакой Врангеля была отброшена на 70 верст к северу. Донская армия вновь вышла к железной дороге на линию Поворина-Царицына. О тяжелых кровавых боях под Царицыным белые газеты почти ничего не писали, все страницы посвящая успешному продвижению добровольческой армии к сердцу России. Умалчивали и об успехах советских войск в Сибири, добивающих армию Колчака, и о беспрепятственном и систематическом ограблении жителей центральных черноземных губерний донскими и кубанскими казаками, и о том, что некоторые офицеры, в моменты требующие особого напряжения сил, думают о спасении личного добра, а не о спасении пушек, пулеметов, боеприпасов. И ни одна ростовская газета не обмолвилась ни словом о том, что поезд «Шкуро» Поезд-гигант, состоявший из нескольких составов, груженных мануфактурой, сахаром, рабочими лошадьми, отнятыми у воронежских крестьян, буквально забил все пути Ростовского железнодорожного узла. И покуда эти составы вне очереди не проследовали на Кубань, волки не позволили начальнику станции отправить ни одного другого поезда. Деникин, став таганрогским затворником, Старался не замечать, что на огромной территории, занятой добровольческой армией, фактически не чувствовалось его воли. Там полными царьками стали мелкие сатрапы, начиная от губернаторов и кончая войсковыми начальниками, комендантами и контрразведчиками. Каждый действовал по собственному усмотрению, к тому же в полном сознании безнаказанности, ибо понятие о законности почти совсем отсутствовало. Несмотря на громадные естественные богатства районов, захваченных добровольческой армией, денежные знаки, выпускаемые Деникиным и Донским правительством, безудержно обесценивались. Жалование, которое получали офицеры, не могло сколько-нибудь реально обеспечить их семьи, и боевые офицеры, если не занимались прямым грабежом, то втягивались во всевозможные спекуляции, везя из Харькова коробки с монпансье и мешки с сахаром, сбывать в тридорога на Кубани и Тереке. Многие тысячи екатеринодарских ростовских, новочеркасских торгашей и просто обывателей щеголяли в новеньких френчах, брюках галифе английского производства, а войска, действовавшие на фронте, вынуждены были обмундировываться за счет населения фронтовых районов. Награбленные имущества и ценности офицеры полушутя называли «реалдобом», тыловые войска из военнопленных оставались совершенно раздетыми. Взяточничество, воровство, спекуляции глубоко проникли во все поры военных учреждений, во все отрасли гражданского управления, во все круги добровольческой армии. За определенную мзду можно было обойти любые распоряжения главного командования и откупиться от самого строгого суда. Плохо снабжаемая армия питалась исключительно за счет населения, становясь для него непосильным бременем, а огромные поставки из Англии неудержимо расхищались. Шкуро и Мамонтов не только разрешали войскам реквизировать у крестьян все, что попадало под руку, но и всячески поощряли к этому ближайших помощников. Деникин, Не доверял никому, кроме Романовского и профессора Соколова, опасался приближать к себе сколько-нибудь умных людей, авторитетных в армии и политических кругах. Романовский, не желая делить ни с кем своей исключительной близости к командующему, полностью очистил ставку от тех, кто мог затмить его, рассадив вокруг себя множество бездарных ничтожеств. На месте погибших Корнилова, Нежинцева, Маркова, Алексеева, Дроздовского теперь действовали во главе основных сил армии Май-Маевский, страдающий затяжными запоями, Шкуро, позволяющий своим волкам раздевать пленных и грабить русских крестьян, Покровский, продолжавший отмечать всюду свой путь виселицами. А в Деникинском Толейране профессоре Соколове по сути дела не было ничего глубокого, основательного, государственного. Называя Деникина в своем кругу царем Антоном, Соколов почти во всем одобрял военно-диктаторские замашки главнокомандующего и в политических прожектах, подаваемых на утверждение Деникина, не обнаруживал даже намеков на создание сколько-нибудь высокой идейной белой программы, способной зажигать сердца и привлекать симпатии широких масс. Деникин мечтал не позже октября въехать в Москву, но, сидя в Таганроге, ставшем далеким от действующих армий, не мог нажимать на все педали. Его командование в этот период не походило на спокойную уверенность опытного шахматиста, бесстрастно оценивающего шансы сторон и систематически передвигающего нужные фигуры. Это была скорее азартная игра, и вера счастливого карточного игрока — смело делающего ставку за ставкой. А главное, он ослеплялся стремительным продвижением вперед некоторых добровольческих дивизий и поэтому нередко чрезмерно благодушествовал.